Глава 8. Серпантин. Их разбудил шум в квартире соседей. Вечером те отмечали день рождения дочки, и как это улица к ночи взрослые уже не стояли на ногах. Когда закончилась основная программа с песнями и плясками, время уже подходило к полуночи. Надя несколько раз порывалась сходить к ним и напомнить, что за стенами их квартиры тоже живут люди. Но Костя всякий раз останавливал ее. Еще пять минут, говорил он. Пять минут, и они выдохнутся. А потом его пейджер пискнул, и он сказал, что должен съездить к Кунакову. Срочно потребовалось обсудить с ним с глазу на глаз какие-то дела. Да и телефон я у него вчера оставил, добавил он. Забрать нужно. Без него как без рук. И Надя осталась одна. Она сделала звук в телевизоре громче, но от экрана отвернулась. Почти не мигая, разглядывала замысловатый орнамент ковра на стене. И понимала, что они медленно, но неотвратимо отдаляются друг от друга. Всего несколько часов назад им было так же хорошо, как было на протяжении пяти самых счастливых лет ее жизни. Но хватило такой малости, как пейджер, чтобы иллюзия благополучия рассыпалась, как карточный домик. Она пока что не понимала, что происходит с ними и с их жизнью, но сердцем чувствовала подводные течения, которыми их разносило в разные стороны. Всего месяц назад он бы взял ее с собой, и кунаков со своими отмороженными приятелями заблажили бы от удовольствия, увидев ее, загудели в глотки. «Надюха, привет, привет, Надюха!» И пошло бы у них поехало по накатанной. Бартон с пол и веселье до рассвета. Но не сейчас, не сейчас. Она прикусила губу, чтобы не расплакаться. Но легче от этого не стало. Как бы ей хотелось в этот момент улыбнуться той уверенной улыбкой, что всегда притягивала к ней окружающих. Но сил на это не было. Потому что пять лет не один день. Потому что сердце ноет, предчувствуя беду. Но помнит каждый вдох, каждый поцелуй, каждый из прожитых дней и верит в что все еще вернется. Она почувствовала, как слезы подкатили к горлу, а плакать в этот момент ей хотелось меньше всего. Надя резко встала и решительно прошла на кухню. Поставила на плиту чайник, бросила в кружку пакетик зеленого чая. Но только стоило ей сесть за стол, как отчаяние накатило вновь. Но теперь она уже не сдержалась и расплакалась. Чайник давно закипел, пел на разные голоса и плевался паром, а она все не могла успокоиться. Сквозь слезы понимала, что ждет его. Ждет, что прямо сейчас щелкнет в прихожей замок, ее обнимут, успокоят, приласкают, и слезы высохнут от одной только улыбки любимого человека. Но минуты иссякали, отчаяние, помучив бедное сердце, вновь схоронилось в своем тайничке, а замок в прихожей так и не щелкнул. Надя вытерла глаза, встала наконец с табурета и выключила конфорку по чайникам. Чаю ей уже не хотелось. Она всегда была привлекательной, заплаканной или смеющаяся. Сосредоточенная, но на нее приятно было смотреть. Невысокая, стройная, смуглая. Волосы она красила под оттенки меди. И это еще больше делало ее похожей на южанку. Многие даже считали ее дочерью Кавказских гор. И характер у нее был взрывной и южный. Она слегка остепенелась только после того, как встретила Костю. Его присутствие действовало на нее благотворно. Они познакомились на работе. Оба закончили педагогические институты, правда в разных концах страны. А познакомились уже здесь в одной из средней школ. Неисповидимыми путями Господь свел их в этой жизни. И они не заметили, как на фоне пышных осенних букетов и праздников первого звонка и вполне деловые отношения молодых коллег переросли во что-то большее. Надежда вздохнула и оглянулась по сторонам. На краткий миг она провалилась в сияние прошлых дней, ощутила тепло солнечного света на своем лице и в своем сердце. Но сейчас это зыбкое чувство уже не потревожило ее. Слезы на щеках высохли, а в душе поднималось то, что обычно приносило с собой минутная слабость – раздражение, неприятие и неприязнь. Если бы Костя был сейчас рядом, он наверняка налетел на скандал. И разочарование, копившееся в ней последние дни, нашло наконец выход. Кружка с приготовленным пакетиком чая полетела в стену и лопнула от удара на несколько осколков. Это было настолько неожиданно, что Надя на мгновение замерла, а потом расхохоталась в полный голос. «Вот так, миленький мой», — сказала она, немного успокоившись. «Получишь ты у меня, когда вернешься». Она собрала с пола осколки, потом вернулась в спальню и легла на кровать. И снова оказалась наедине со своими мыслями. Недаром все-таки говорят, с милым Рай в шалаше. Почему так происходит? Когда у них не было ничего, они жили в мире и согласии, не говоря уже о любви. Но ведь хочется жить так, чтобы не оглядываться на других. Свой угол появился, это очень хорошо, а его еще нужно обставить. И не успеешь оглянуться, как приходят мысли о собственной машине. Но разве можно купить все это на зарплату учителя? А смотришь по сторонам и видишь, как легко людям даются деньги. Свой первый учебный год в качестве учителя в физкультуры Костя не доработал. Уволился и подался на вольные хлеба. Начал зарабатывать деньги автослесарем в сервисе. А через какое-то время возле него возник Сережа Кунавин по кличке Кунак. Сначала трудно было понять, чем занимается этот стреленный воробей. Хотя он больше всего напоминал не воробья, а крокодила с крыльями. Вот у кого-кого, а у него рыльце всегда было в пуху. Словно он только что растерзал какого-то беззащитного хомячка. С первого дня их знакомства у Нади не возникало сомнений в том, что он промышляет темными делишками. И с первых же дней знакомства с ним у Кости завелись деньги. «Ты, Надюха, не парься!» При каждой встрече говорил кунаю. «Все будет чудненько». Он вообще многое говорил, и Надежде откровенно не нравился своим самоуверенным хамством, тоном своим барским, языком приблотненным. Но приходилось его терпеть, терпеть его сальные шуточки, взгляды смачные и намеки прозрачные. А вот Костя считал его едва ли не кровным братом. Не обращай внимания, успокаивал он ее. Он совсем и так, характер такой. Да и куда он от свои свои денется? Она его в баране рук скрутила. Хотя оба понимали, что такого, как Кунавин, в баране Рок сможет скрутить только еще более сильный и наглый человек, но никак не супруга любимая, от которой он гулял и налево, и направо. У них появились новые знакомые, новая компания. И отрывались они в этой компании по полной, особенно в начале знакомства. Это позже у кого-то появились дети, кто-то отправился в места не столь отдаленные, а кого-то и вовсе накрыли сырой землей. Но три, три с половиной года веселье перехлёстывало через край: дискотеки, шашлыки, рестораны. А чуть позже совместные выезды на море, когда собиралась их табором на 10-12 машинах. И ехали они за тысячи километров через полстраны, когда за окном вереницей мелькают города и веси. И только ветер знает, где будет следующий ночлег. Это ли не счастье, быть окружены любимыми и друзьями? Это ли не радость в жизни, когда не думаешь с раздражением о завтрашнем дне? Когда все это закончилось? когда бешабашенные и веселые парни превратились в настороженных, угрюмых мужиков, вечно на взводе, а заглянешь такому в глаза и понимаешь, что он опасен, как опасен загнанный на облаве волк, потому что терять ему больше нечего. Надя не заметила, когда ее знакомые мальчики, стройные и веселые кидалы, для которых жизнь была приключением, превратились в сытых бандитов, аферистов, ушеров. Она верила и пыталась убедить себя в том, что это обошло стороной Костю, что он остался жизнерадостным и добрым и останется таким, чем бы ни занимался по жизни. Но иногда она видела в его глазах такой же отблеск и от этого сердца в ее груди сжималось. Она видела отблеск безысходности. Но все равно это были счастливые годы, которые никто не согласился бы применять на более спокойное и обеспеченные Она бы не променяла их и на горы золота, потому что звезды тогда сияли ярче и солнце было теплей, а будущее казалось широкой и удобной дорогой во времена еще более счастливой, но оказалась эта дорога серпантина. За стеной у внезапно грохнуло. Надя вздрогнула и отключила звук в телевизоре. Было хорошо слышно, как кто-то со вздохами и стонами поднимается с пола и по стеночке, сшибая мебель, пробирается в коридор. Наверное, сосед Сеня пришел в себя после обильных возлияний и решил посетить сортир. Надя представила, как он приседает на коленке, охает и бормочет что-то под нос. Она словно увидела его молодого еще на каких-то непомерных размерах мужчину и невольно рассмеялась. И эта нечаянная улыбка незаметно изменила ход ее мыслей. Она вспомнила несколько смешных историй, связанных с соседями и не только с ними. И, возможно, очень скоро успокоилась бы и заснула уже с улыбкой на губах. Но в этот момент позвонил Кунавин. «Надюха!» — судя по голосу, он был с глубокого похмелья. «Ну-ка дай мне констяна». «Он же к тебе уехал». Надя почувствовала, как кровь мгновенно перелила к лицу. «Он был у тебя сегодня?» «Был!» — рявкнул в ответ Кунавин. «Я думал, он уже вернулся. Он телефон у меня оставил». «Он оставил его вчера вечером», — выкрикнула Надя. «Снова оставил. Че ты орешь, как потерпевшая?» «Ты же мне врешь, Кунак. уже не слушала его Надя. «Он кого-то нашел? У кого он?» Че ты орешь в натуре?» Уже в полный голос завопил Кунавин. «Он двадцать минут назад уехал. Может, в магазин зашел и кры твоей любимой купить?» «Да пошел ты!» Уже в пустую трубку сказала Надя и нажала на кнопку отбоя. В этот момент она чувствовала себя раздавленной в лепешку, но через мгновение уже вскочила с кровати и сделала несколько слепых шагов в сторону окна. Все подозрения, предчувствия и ожидания плохих вестей в этот момент переплавились в ней в тугую уверенность измены. «Вот как!» – прошептала она. В ее ушах зашились теле голоса всех доброходов, названивавших уже больше месяца, певших почти одно и то же, что там-то и там-то Костью видели в компании очень красивые блондинки. «Вот значит, как ты со мной». На нетвердых ногах она прошла на кухню, взяла со стола нож и ушла в ванную комнату. Со стороны могло показаться, что она не осознает своих действий. В ванной Надя вскрыла тайник Кости и сжала в кулаке пакет с героином. «Сволочь ты!» – крикнула она и воткнула кончик, нажав пакет. «Вот как ты со мной!» «За что?» Она стояла над унитазом и кромсала пакет. Порошок с струйками селился по воздуху и оседал на лужице воды, а ее трясло от бешенства. В голове проносились почти неосязаемые мысли. Если бы в тот момент она прислушалась к ним, то, возможно, успела бы еще остановиться, но она не прислушалась. Вместо этого вытряхнула порошок в унитаз и бросила в слив пакет из-под него. Костя появился под утро. Немного поскрипел в прихожей половицами, снимая курточку и разуваясь, и пошел на кухню. Но заметил свет в ванной комнате и приоткрыл дверь. Он сразу же понял, что произошло. Сел тут же на пол, прислонившись спиной к дверному косяку и посмотрел на нее. «Тебе кунак звонил», — ровным голосом произнесла Надя. «Вчера ты у него телефон забыл, а он хотел поговорить с тобой о чем-то». «Надя, Надя, что же ты наделала?» Костя закрыл глаза ладонью и покачал головой. «Как бы у нас с тобой ни было». Не нужно было делать этого. Мне же теперь голову оторвут. А могут и тебе оторвать. Что же ты натворила? За что ты со мной так? Не прислушиваясь к нему, спросила Надя. За что? Я хотел тебе все рассказать, но немного позже. Костя посмотрел на нее. Ты врал мне. По щекам Наде потекли слезы. Ты врал мне. Я люблю ее, Надя. Прости. Он встал и ушел обратно в прихожую. Куда ты? Бросила вслед ему Надя. По ноку. Теперь мне есть о чем поговорить с ним. Ты приедешь? Не знаю. Нет. В прихожей хлопнула дверь, и Надежда снова осталась наедине с собой. В эту ночь она глаз не сомкнула. Незаметно наступил рассвет, и бледное январское утро окрасило небеса синевое. Надя убралась в ванной, вскипятила чайник и замерла возле кухонного окна. Невольно залюбовалась этой синюю запутавшейся в ветвях старых тополей. Она чувствовала себя опустошенной. Возможно, сейчас она бы поступила иначе, но ведь сделанного не воротишь. Она ждала Костю. Она ждала его все утро, потом весь день. Незаметно наступил вечер. Его мобильник был отключен, и никто из тех, кому она звонила, понятия не имел, где его искать и что с ним. Так она и встретила ночь, встретила ее ожидания. Но Костя не появился и на следующее утро. Наступил понедельник. Надя уехала на работу Из школы она тоже давно ушла и работала перед представителем торговой компании. Я этот день прошел в томительном ожидании, но Костя так и не появился. Надежда с сердцем почувствовала, что с ним случилась беда. «Позвонил он только во вторник после двух часов дня. С тобой все в порядке». Услышав его голос, она едва не расплакалась. «Да», – отозвался Костя. И Надя по голосу поняла, как ему сейчас плохо. «Что они с тобой сделали?» «Давай встретимся на площади». Вместо ответа сказал Костя, «Я жду тебя прямо сейчас». Я отключился. Площадь находилась в двух минутах ходьбы, и Надя не заметила, как добралась до нее. Костю она увидела сразу. Он стоял возле входа в снежный городок. Днем без иллюминации новогодние аттракционы производили впечатление забытого в попыхах праздника. Без переливов праздничных гирлянд елка казалась башней сказочного чародея. «Костя!» – крикнула Надя и остановилась, как вкопанная – Когда он оглянулся на ее голос, слезы мгновенно подкатили к ее горлу. Она подошла к нему и аккуратно, чтобы не причинить боли, взяла за руку. «За что они тебя так? Ведь ты ни при чем. Это я». «Давай не будем об этом». Костя закашлялся. На него страшно было смотреть, до такой степени был избит. «Не вини себя. Я был неправ. Нужно было признаться раньше. А я не мог решиться, обманывал. Мы должны расстаться, прости». «Но как же ты сейчас? Я помогу». Сколько ни крепилась, а она все же не сдержала слез. «Я отдам все, что у меня есть». Костя приложил палец к ее губам и снова зашелся в кашле. Каждый вдох давался ему с видимым трудом. «Ничего не нужно», — наконец сказала. «Я уже нашел выход». «А ты не вини себя ни в чем». Он опять закашлялся, а потом поднял голову и улыбнулся. А вот и Настя идет. Надя оглянулась и увидела стройную, высокую, походившую на фотомодель девушку. Оказывается, она знала ее. «Где-то когда-то встречалась и даже общалась с ней. Она хорошая, очень добрая, я ее люблю», — улыбнулся Костя и пожал Наде руку «Прощай». Он ушел, а Надежда прошла в ворота снежного городка и остановилась перед елкой. Один бог видит, что творилось в нее на душе в это мгновение. Ветер играл серпантином на ветвях праздничной ели.